Глава 53. Ник Блэк. Автомобиль несся по плохо освещенной трассе, окруженной неприглядным густым лесом. Кажется, снова собирался пойти снег. Я перевел взгляд на Рид, которая сосредоточенно вела машину. Меж густых темных бровей залегла напряженная морщинка. Маленькие ладошки крепко держали руль, взгляд хмурый и серьезный. Как же я могу обрушить на нее эту правду? Наблюдать за болью и страданиями Лекси эти два месяца было просто невыносимо. А еще более нестерпимо было то, что брюнетка прятала все это вымученно, улыбаясь, но ее глаза никогда не врали. В них был океан боли, море невыплаканных слез и горе тоски. И с каждым новым днем блеск в них будто меркнул, исчезал под грузом печали. Прекрасные карие глаза тускнели, становясь практически лишенными эмоций. Только в редкие моменты наших встреч я видел, как она оживает и ненавидел себя за это, за то, что она так зависима от этой любви. За то, что я не мог ничего с этим поделать, защитить от самого себя. Как же рассказать ей все, не причинив еще больше страданий? Я люблю Лекси Рид. Как же мне жаль, что это не означает «никогда не сделаю ей больно». Иногда мне отчаянно хотелось вернуть черт во время назад и никогда не появляться в ее жизни. Наверняка брюнетка бы спокойно училась, ходила на вечеринки, встречалась с тем рыжим оборванцем или недалеким качком из ее класса. любилась бы в кого-то другого, простого и спокойного. Рид ведь сама говорила той ночью на пляже в Майами, что хочет именно этого. Легкости, безмятежности, беззаботности. Ей не пришлось бы бороться за наши чувства, жить от встречи до Встреча. Но как же можно жить без нее, как отдать другому? Я просто сидел и смотрел на ее точенный профиль, не в силах что-то вымолвить, отчаянно впитывал каждую ее черточку: до чего же она любима? Это да просто невозможно. Впервые я был настолько подавлен, как никогда ранее. Любовь это слабость. Я раз за разом убеждался в правдивости этой фразы. Но только недавно я понял, что без этой слабости, без пресловутой любви ты не живешь, просто существуешь. И именно это чувство может придать такую необъятную силу, дать стимул, цель, за которую ты готов будешь бороться. Я криво усмехнулся, ощущая себя крайне странно от собственных мыслей. Что вообще такое любовь? Раньше я не верил даже в ее существование, но теперь знал. Это когда каждое утро просыпаешься раньше, потому что у тебя есть одна чертова необходимость видеть, как Рит открывает глаза после сна, тянется, морщится и пытается заползти обратно под одеяло. И абсолютно неважно, засыпали вы вместе или нет, Видите, ее утром – неутолимая необходимость. Это когда твоя футболка висит на ней мешком, и она забавно смущается, пытаясь натянуть ее до колен. Когда она кормит тебя своими любимыми панкейками со всеми приторно-гадкими топпингами, что ей так нравится, не догадываясь о том, насколько ты терпеть не можешь. Сладкое. Но ты ешь и готов есть это вечно, лишь бы видеть счастливую улыбку на ее лице. Когда даже ее сгоревшие тосты не кажутся отвратительными. Когда ты готов убить каждого, кто обидит ее, причинит боль. Это именно любовь, когда ты делаешь то, что обещал, когда готов переступить через себя и свой эгоизм, рассказать ей всю правду, не утаивая, как бы не было потом больно. За следующий час Лекси не сказала ни слова, позволяя мне окунуться в воспоминания. Начало января, когда мне пришлось принять решение о расставании, 13-часовая длительная дорога с Максом домой, за которую мы едва ли обмолвились пары слов, поездка к клиенту по просьбе отца, встреча с Ризом и информация о свидетеле, последующее возвращение домой. Я старался каждую минуту занять себя либо работой, либо учебой, и только бы не думать. Лишь бы не проклинать себя за то, как мне пришлось поступить с ней. Помню потерянный взгляд Рид, когда она получила сообщение от бывшего Брайана. «Моя злость на Эйприл и Мелани, которые посмели втягивать Лекси в свои интриги, две эпические идиотки». В тот день, уехав из кофейни не раньше рит, я поговорил с отцом о полученной мной информации от помощника детектива и снова улизнул из дома. Крайне тяжело было осознать, что через несколько часов отец и Джоан объявят о помолвке. Это было конец всего, все, что нас связывало с Лекси. Потому я отправился на то самое место на реку Кларкфорк, куда привозил эту несносную девчонку в вечер Рождества. Хотя я часто приезжал сюда раньше, теперь эта полянка среди векового хвойного леса ассоциировалась только с ее радостной улыбкой, нашим танцем под снегопадом. Жизнь не всегда идет по плану, но одно я ведал точно. И именно тогда я узнал, что такое быть действительно счастливым, и буду благодарен Рид за эти мгновения всегда, что бы ни ждало нас в будущем. Вернувшись к началу праздника, мог думать только о том, как раздражает ублюдок Эванс. Бесполезный, ленивый кусок дерьма. Его потолок – недалекие, расфуфыренные потаскухи. Девочки на одну ночь, которых и я раньше не гнушался использовать. Вот, собственно, и весь список заслуг Чейза Эванса за всю его никчемную жизнь. Золотой мальчик для своего дедушки в жизни, не интересующийся ничем, кроме гулянок, покера и серфинга. Ах, да, еще был парусный спорт. Мулат не стремился ни к чему, абсолютно не желал учиться, взрослеть или работать, зато не пренебрегал достигать своих целей шантажом и подкупом. Он не дотягивал Дарит, до ни по мозгам, ни по положению в обществе. Кто он, чтобы так смотреть на нее? Шептать что-то на ухо, пытаться дотронуться? Лишняя шестерка в механизме наших с ней отношений, но именно он сейчас рядом с Лекси. В кое то веке ему повезло, он стал грёбаным победителем. Ветерит смеется над его шутками, пока зеленоглаза не упускает возможности бросить на нее то взгляд. И пускай нам с ней не быть вместе, пускай она встретит кого-то другого, но я не позволю Эвансу использовать ее, чтобы потешить его эго. Как же он раздражал. А также я чертовски злился на самого себя. Ведь то единственное ценное, что было в моей жизни, я не смог удержать, оттолкнул собственными руками. Бинго, ты просто дегенерат, Блэк. А еще была как Крамер. Да чего же она глупая? Постоянно пытается ставить ультиматум. Как какая-то малолетняя истеричка. Это безумно надоедало. Я не люблю ее и никогда не любил, сотни раз повторяя ей это. Я послал Мелани нахер. Но эта черноволосая девушка все равно продолжала искать встреч. На что она, черт возьми, рассчитывает? На свадьбу? Этому не бывать. Соскучился малыш? Улыбнувшись, поинтересовалась голубоглазая, заискивающе глядя в мои глаза. Тонкие пальцы с длинными ногтями винно-пурпурного цвета провели по моей ноге от колена вверх, задерживаясь на складке брюк. казалось, будто слова прогремели на весь дом, и я лихорадочно осмотрелся вокруг, проверяя, не услышал ли кто-то идиотский вопрос Крамер. Находиться на помолвке рядом с ней не было никакого желания. Во-первых, потому что Мэл была просто невыносима. Она постоянно крутилась вокруг, прилипла словно пиявка. То дотронется до плеча, то усядется рядом, пытаясь прижаться поближе, то кинет взгляд полный ненависти на Рид. Слишком много неправильных, непозволительных для нее касаний. Во-вторых, Мэлла не перешла все границы, видимо, решив, что имеет на меня какое-то гребанное сучье право, и устроила этот показной спектакль. «Разве тебе позволено ко мне прикасаться?» Грубо прошептал я, брезгливо схватив ее за запястье, оттолкнув руку черноволосой. Яркий взгляд Мелани вдруг погас. «Знай свое место, Крамер. Я все еще не выгнал тебя только из-за уважения к твоим родителям». «Разве ты еще не наигрался со своей сводной сестрицей? Хорошо, что ты вспомнила об этом, малыш. Про многолетнюю дружбу наших семей». Надув губки, изрекла она. «Конечно, я помнил, еще моя бабушка дружила с бабушкой Крамер. Именно отец Мелани предложил Дэйву перебраться в Мисулу, когда мы уезжали из Чикаго». Благодаря ему же семья Макса смогла переехать в Америку. За Убрайна, которого я встретил благодаря стечению этих обстоятельств и поддержку отца, я был благодарен. Вот только к самой Мелани это не имело ровным счетом никакого отношения. Пустоголовая девица все еще полагала, что я исполню обещание, данное бабушкой Блэк ее бабушке, множество лет назад за чашкой чая. Вот только сам я никогда не давал своего согласия. «К чему ты клонишь?» «Думаешь, я буду с тобой, раз не могу быть срит. Я чуть не рассмеялся от нелепости этой фразы, но, придав лицу скучающее выражение, продолжил всматриваться в успокаивающие языки пламени в камине. «Я отдала тебе всю себя. Ждала столько лет. Ты не можешь так со мной поступать?» «Действительно. Потому ты неплохо утешилась с половиной университета в перерывах между ожиданиями. Я не член твоей семьи, и передо мной не нужно играть в святошу Мелани. Я слишком хорошо знаю тебя». Ты же не знаешь ничего обо мне. Поэтому ты так зациклен на ней. «Из-за того, что она была девственницей, да?» Голос голубоглазой брюнетки резко сорвался на истеричной нотке. Но я не подавал ни единого знака, ни единого чертова намека, что мне есть до этого дела. «Тебя противно слушать, Крамер. Помолчи, сделай милость, не позорься. Мне плевать на девственности, кто у кого был первым. Но в отличие от тебя, лекси не притворяется и не строит из себя ту, кем не является. Искренность, честность и смелость — вот за что я ее полюбил. Тебя же я не смогу полюбить никогда, потому просто оставь меня в покое». Мой ответ сухой и холодный. Мне отчаянно хочется ненавидеть ее, когда Мелани пытается нелепо угрожать мне, накричать на черноволосую, оскорбить, выгнать к чертовой матери из моего дома. Но я не позволяю себе сделать это. Просто потому что, в отличие от моей матери, у нее есть хоть какие-то чувства. Она хоть что-то испытывает, пускай это всего лишь безнадежное стремление обладать, получить желанное. Больно, наверное, слышать такие слова и знать горькую правду. Правду о том, что ты никто, для человека, который важен для тебя. Но покинуть ты его уже не можешь, ведь ты настолько привыкла, поверила в свои фантазии. Поэтому в ту ночь я не стал больше врать Лексе, перестал говорить, что не люблю ее, попросил жить дальше. Хоть сначала и пытался, но не договорил. Не смог договорить. Да и что можно было сказать? Что я просто хочу собрать по кусочкам свое долбанное сердце, чтобы выйти отсюда и успешно притвориться, что не влюблен в ту, о которой беспрерывно думал, ту, о которой мечтаю в своих самых извращенных фантазиях? Она заслуживала знать истинную причину. И казалось, Рид приняла мое решение, хоть и чертовски разозлилась. В тот миг я и правда желал ей счастья, считал, что ей лучше забыть и попытаться быть счастливой с другим. Что же до Мелани? Мне глубоко плевать на ее чувства, ведь она никогда меня не любила. Черноволосая гналась за статусом и престижем. Мечтала заполучить меня как трофей долгие годы. Наверняка встретится на пути этой женщины кто-то более перспективный, на ее взгляд. Крамер поступила бы так же, как Ева Блэк. Между ними есть лишь одна разница. Мать была больна. Мелани же просто была одержимой избалованной эгоисткой. Мать. Я не хотел думать, вспоминать об этой женщине, но очередная деловая поездка с отцом в Чикаго снова навеяла воспоминания. 21 января, семь лет назад, Ева Блэк умерла. Чуть больше, чем через год после того дня, как я застал ее за изменой отцу в День Благодарения. Жизнь матери не была особо трагичной, впрочем, как ее смерть. Чистая случайность, очередная попытка получить от Дэйва то, чего она хочет. И хотела мисс Блэк одного — получить развод и все состояние отца, который, по ее словам, все равно скоро отправится на тот свет, даже несмотря на начавшуюся тогда ремиссию. Она собиралась повторно выйти замуж за своего богатого любовника. Мать не любила этого мужчину, ее интересовал его статус и деньги. Моя мать в принципе никого не любила, просто не могла. Миссис Блэк родилась с диссоциальным расстройством личности, которое досталось Еве по наследству от биологической матери, оставившей их с отцом через два года после рождения дочери. Уже с ранних лет женщина была лишена чувств сострадания, стыда, чести, раскаяния, совести. Несколько лет подряд, до и во время брака с Дэйвом, Ева пила нейролептики, но в последние три года прекратила прием лекарств, отказывалась от терапии. Она уверяла, что ей это не нужно, не считая себя монстром. И именно тогда и так шаткая обстановка в семье ухудшилось. Отец прощал ее долгое время, списывал поступки на болезнь, жалел. Майджа презирала до да его все сильнее, считая обузой, мешающей ей жить в свое удовольствие. Одно мешало ей исполнить свою цель. Старший Блэк готов был развестись, но не собирался отдавать ей то, что ему принадлежало. В битве психопата за место под солнцем всегда будут жертвы. И в большинстве своем это не враги или соперники, а те, которые сочли себя близкими, кто пытался помочь. Совершенно лишенные совести и сострадания, они делают только то, что им выгодно, нарушая при этом общественные нормы и правила без малейшего чувства сожаления. В мой 14-й день рождения мать попыталась отравить меня в отместку Дэйву. Просто подсыпала в праздничный обед какие-то таблетки, пригрозив отцу, что заберет у него самое ценное, если тот не даст ей развод. Благо не рассчитала дозировку, и план не удался. Ева даже расстроилась, ведь, по словам женщины, я разочаровал ее, и мне не стоило рождаться. Она мечтала, чтобы сын стал ее копией, лучшим творением и продолжением самой миссис Блэк. Я же никогда не рассказывал об этом отцу. Не хотел расстраивать мужчину, измотанного своей болезнью. А на Рождество, когда мне было 15, мать наполнила ванну клюквенным соком и притворилась мертвой, просто чтобы посмотреть на нашу реакцию. Я никогда бы не смог бы забыть ее бездушный смех в тот день. Ей было весело. Нравилось издеваться над нами. Мне было 16, когда она во время очередного скандала угрожала убить себя, подставив нож к горлу, но я прекрасно знал, что мать никогда не причинит боль себе. Ева вылетела из дома, предварительно швырнув тот самый нож в направлении отца, но была пьяна и попала в картину за его спиной. Села в машину и укатила в неизвестном направлении, а через пять часов в нашу дверь постучались, сообщив о ее смерти. Мать не справилась с управлением, погибла еще до приезда скорой. Позже многие знакомые партнеры осуждали Дэва, считая, что именно он довел бедную жизнь. до такого состояния, что она села пьяной за руль?» «Осуждали, не зная всей правды. Отцу было слишком тяжело справиться с этим. Он винил себя, страдал из-за упреков окружающих, продолжал бояться, что вернется рак. Ева Блэк ушла из жизни, но покалечила наше с отцом. Мы стали ее жертвами. Старший Блэк многие годы боялся, что и я унаследую это расстройство, но мне повезло, и от матери мне достался лишь цвет глаз. И все же я всегда считал себя ублюдком, подобным ей». Ведь миссис Блэк с рождения пыталась сотворить из меня монстра, идентичного ей. Считал, пока в моей жизни не появилась лексерит, показавшая, что я способен на любые чувства и эмоции. Она научила меня жить». Размышления о матери и поездка в Чикаго заставили хорошенько переосмыслить происходящее. «Возможно, стоит поговорить с отцом, с Джоан. Быть может, мы найдем выход вместе. Пускай осудят, пусть не поймут. Я возьму всю ответственность на себя». Огрожу Рит, если ее мать станет винить Лекси в наших отношениях. Я собирался рассказать Дэйву все, признаться в своих чувствах по прилете в Майами. Ведь последние дни в Иллинойсе старший Блэк постоянно был занят. Мы ведь сможем быть счастливы все, даже несмотря на их свадьбу. Только бы понять, что отец морально готов пойти на подобный шаг и пережить очередную возможную волну осуждений в рабочей сфере. Я огражу и его, если потребуется. Приму удар на себя, заставлю замолчать каждого, кто попытается укорить, обвинить. Вот только в солнечной Флориде моим планам так и не удалось сбыться. Случайно наткнувшись у отца в комнате на распечатку анализа в трехдневной давности с повышенным уровнем ракового эмбрионального антигена, так и не решился. Только накричал на главу семьи, обвинив в молчании. Он ведь и Джоан до сих пор не рассказал. Планировал свадьбу, но молчал. Как же глупо, мать его. Почему рак должен был вернуться именно сейчас, когда он наконец-то был счастлив? Долбанная жизнь бьет по больному, когда совсем не ожидаешь. Оставался призрачный шанс на то, что анализы ошибочны, и до его предстояло пройти полное обследование. А я так и не попытался завести с ним разговор. Если чертов рак вернулся, то сколько, блять, ему осталось? Я просто пролежал в своей постели полдня, разглядывая потолок. Ничего не хотелось, тем более идти на семейный ужин, делать вид, что все в порядке. Потому не сдержался, ушел, как только услышал, как Рид восхваляет Эванса. Знал, что она провоцирует меня специально, но был не в том состоянии, чтобы подыграть. Бесцельно бродил по побережью, наслаждаясь нежными закатными бликами, отражающимися в океане. На фоне уходящего за воду солнца то и дело пролетали чайки. Когда вечерняя заря сменилась ночным бризом, купил выпивку в ближайшем супермаркете. Стоял по щиколотку в воде, чувствуя желание полностью окунуться в океан, почувствовать каждой клеточкой тела ласковое тепло воды, а потом просто уселся на лестницу в спасательной будки, желая одного — напиться и забыться. Меня нашла Лекси, случайно ли или же целенаправленно искала меня. Я не знал, да и не хотела разбираться. Она затащила меня на шумную вечеринку, несла полнейшую чушь, а я мог думать лишь о том, как сильно люблю эту девушку. Очередной спор на пляже, а в ее глазах мольба, возбуждение, еще что-то будоражащее до мозга костей. «Давай же, Рит, приди в себя. Ты завтра сильно пожалеешь, если это снова случится, впрочем, как и я. Поэтому просто остановись, иначе мы оба будем страдать еще сильнее». Я не хотел, чтобы она уходила, но удерживать ее возле себя не имел права. Лекси не заслуживает статуса тайной любовницы. А сейчас это все, что я мог ей предложить. «Последний раз». Тихо просит она, обхватывая мою шею руками и плавно двигаясь назад в сторону океана, увлекая за собой. «Последний раз». Откликаюсь я, продолжая обнимать ее, гладить, целовать, хоть и даю время опомниться. Шепчу ей какую-то чушь на ухо, говорю, какая она красивая. Тонкая талия, разрумянившиеся щеки, густые почти черные кудри, сверкающие глаза. Вот та единственная картина, которую я хочу видеть перед собой. Каждый день, утром и вечером, просыпаясь и засыпая до конца своей жизни. Задыхался, потому что сам был пропитан лексирит, пропитан ее и своими чувствами насквозь. И теперь... Стоя по грудь в океанской прохладной воде, я осознавал, что мне плевать. Абсолютно плевать, через какие трудности нам придется пройти, чтобы быть вместе. Она та, с кем я хочу быть по-настоящему. Мне лишь нужно немного времени. И я надеялся, что она даст его мне. Сможет подождать еще немного. И в этот момент прозрения, наблюдая, как первые лучи рассветного солнца нежно ласкали ее кожу, окрашивая локоны в мягкий золотистый оттенок, когда сил хватило только на то, чтобы лениво перебирать ее мокрые пряди, пока она стояла тесно прижавшись к моей ясно осознал, что только она была моей настоящей необходимостью.